Мы нисколько не погрешим против истины, если сформулируем уже высказанную нами мысль следующим образом. Сложность науки об атомной энергии в наши дни в основном объясняется существованием в природе огромного количества атомов, отличающихся друг от друга. Ведь в таблице второй показаны только стабильные виды, способные к самостоятельному существованию в качестве обособленных химических элементов, Однако помимо них существует примерно такое же количество нестабильных атомов, выходящих за пределы массовых чисел, приведенных в таблице 2. Причем по мере расширения исследований их число увеличивается. Четные и нечетные элементы При определении изотопного состава элементов, приведенных в таблице 2, Больше всего поражает огромная разница между элементами с нечетным и четным атомным номером. За исключением одного единственного спорного случая, каким является торий атомный номер 90, все 43 четных элемента сложные и взятые вместе они имеют 223 изотопы, в среднем по 5 изотопов на каждый элемент. В то же время из 40 нечетных элементов, 20 однородны, а остальные представляют собой пары, массы которых выражаются следующими друг за другом нечетными числами. Так, нечетный элемент хлор, атомная масса 35 и 46, атомный номер 17, на котором и было сделано данное наблюдение впервые, имеет два изотопа с массами 35 и 37. В равной степени это относится и ко всем неоднородным элементам, хотя для нескольких легких элементов масса выражается следующими друг за другом числами. До сих пор никто из ученых не мог дать убедительного теоретического объяснения данному явлению, а между тем вполне очевидно, что оно имело бы первостепенное значение для решения такой малоизученной проблемы, как определение природы ядра атома, Так или иначе, рассмотренное обобщение было сделано сравнительно недавно, и, может быть, основные выводы еще впереди. Возрождение гипотезы Праута Как уже отмечалось, Астону практически с самого начала удалось установить, что массы всех изотопов примерно равны целым числам по отношению к эталонной массе кислорода-16. Тем самым он возродил в современном виде гипотезу прауты, согласно которой все атомы состоят из одного и того же первичного вещества – противо. Кроме того, после движения максимальной точности измерения, о чем речь шла выше, было установлено, что отклонение атомных масс от целых чисел носит регулярный характер – и наблюдается от начала и до конца периодической системы как последовательного ряда, в котором каждый элемент сохраняет характерные черты своего предшественника. Это также значительно расширило данную концепцию, распространив ее на внутреннее строение ядра атома. Однако уже к описываемому нами периоду, Благодаря растущему признанию закона эквивалентности Эйнштейна, эти несоизмеримо малые отклонения приобрели чрезвычайную важность, поскольку они в простейшем виде показывают энергию, которая поглощается или высвобождается при переходе от одного элемента к другим. На рисунке 68 восьмом схематично изображен двух фокусный масс-спектограф, сконструированный учеными Гарвардского университета Бейнбриджем и Йорданом, и являющийся, вероятно, наиболее совершенным из всех подобных приборов, которые были когда-либо созданы. Эта иллюстрация расположена в вертикальной плоскости, и таким образом массивный электромагнит, изображенный внизу рисунка, служит опорой всего прибора. Положительно заряженные ионы, необходимые для проведения опыта, генерируются в стеклянной газоразрядной трубке верхний левый угол рисунка, а справа изображена фотографическая пластинка, обращенная светочувствительным слоем вниз. Вся система находится в высоком вакууме. Сначала электростатическое отклонение ионов достигается пропусканием их через изогнутый конденсатор, пластины которого представляют собой концентрические цилиндры, изогнутые под углом в π, деленные на корень квадратный из двух, в скобках 127 градусов, по отношению к первоначальному направлению движения ионов. Таким образом, конденсатор рассеивает поток ионов, незначительно отклоняя их от первоначальной траектории соответственной их энергии в энергетическом спектре. Далее они проходят сквозь широкое отверстие S3, преодолевая по прямой расстоянии 44 см и, попадая в электромагнит, принимает форму конического луча и отклоняются на 60 градусов, аналогично предыдущему отклонению на 127 градусов. В результате этого опыта пучок ионов фокусируется на расположенной в масс спектрографии фотопластинки прямо пропорционально, слева направо, отношению массы к заряду ионов. Разрешающая способность прибора оказалась настолько высока, что получившиеся фотографии можно было увеличить в пять раз без какой-либо потери резкости снимков. Для этого необходимо, чтобы путь, проходимый ионами, был равен полутора метрам, и, кроме того, вакуум должен быть порядка одного умноженного на десять в минус шестой степени миллиметра ртутного столба. На рисунке 69-м приведена фотография, полученная с помощью масс-пиктографа Бенбриджа и Йордана. Центральный дуплет соответствует массовому числу 17, складывающемуся из OH с положительным зарядом и NH3 с положительным зарядом. Слева от него массовое число 16, умноженное в скобки О положительный заряд и NH2 положительный заряд, а справа массовое число 18 в скобке OH2 с положительным зарядом. Расстояние между частями дуплета позволяет вычислить коэффициент астона для азота и водорода. На нижней части рисунка показаны следы изотопов ртуки слева и свинца справа, полученные под воздействием двух полей, электрического и магнитного. Черный прямоугольник, расположенный под основным снимком, соответствует по ширине отдельной линии в ее первоначальном виде, то есть без повторного фокусирования полученного спектра энергии с помощью магнита. На рисунке 70 Воспроизведен пятикратно увеличенный снимок согласованного триплета с массовым числом 6, куда входит двухзарядный ион углерод, а слева однозарядные трехатомные молекулы дейтерия D2, справа и атом дейтерия, примыкающий к атому гелия в центре. На рисунке 71 приведена подобная фотография для массового числа 16, вверху. Этот снимок демонстрирует разницу в массе между атомом кислорода и молекулой метана СА4. Что же касается нижнего дуплета, то он показывает разницу в массе между атомом гейтерия и молекулой водорода H2, имеющими массовое число 2. Уже первый прибор, сконструирован на астоном, не уступал по точности самым совершенным методом определения химической атомной массы. Все последующие приборы позволили произвести еще более точные измерения, и каждому, у кого хватит воображения, постичь степень точности измерений, отображенных, например, на рисунках 70 и 71 охотно согласится с тем, что масс-спектограф, по всей видимости, является самым замечательным измерительным прибором, когда-либо созданным человеком. Коэффициент Астона. Отклонение от целых чисел Астона назвал упаковочным коэффициентом. В наши дни, после того как был открыт нейтрон, этот термин вводит в заблуждение и нуждается в замене, поскольку масса нейтрона 1,9 тысячных превышает общую массу протона 1,8 тысяч и электрона 0 и 5 десятитысячных, Они Они уступает ей, тогда как в период введения данного термина считалось, что уменьшение массы объясняется уплотнением, например, гелия по сравнению с четырьмя атомами водорода. Астон умер в ноябре 1945 года, однако еще задолго до этого автор книги предпочитал применять термин «коэффициент» Астона, и нет сомнения в том, что в наши дни Именно он и должен применяться. Под этим термином следует понимать малое отклонение от целых чисел порядка 0 и одной десятитысячной массы изотопы. Их абсолютное значение до некоторой степени зависит от выбранного эталона, однако это не играет большой роли. На практике для этих целей за физический эталон берется кислород с массовым числом 16, соответствующим массе чистого изотопа, который преимущественно содержится в элементе. Отсюда из природной смеси трех изотопов 16, 17 и 18 и выводится химическая атомная масса, равная 16,43 десятитысячным. Общий порядок отклонения – можно представить следующим образом. Для водорода коэффициент Астона относительно велик, затем он быстро уменьшается, и, естественно, при массовом числе 16 равен нулю. В дальнейшем он приобретает небольшое отрицательное значение, достигающее минимума при массе 55-60, вновь увеличивается до нуля при массе 207, свинец, А для всех последующих радиоактивных элементов опять имеет ярко выраженное положительное значение. Так, для урана множитель Астона равен плюс 3,7, а для Тория плюс 3. Это означает, что при полном распаде этих элементов на свинец и гелий общий выход энергии равен соответственно и 54,43,6 мегаэлектронвольтам что вполне согласуется с результатами эксперимента. На рисунке 72 приведена диаграмма, отражающая взаимосвязь между массовыми числами и коэффициентом Астона. Нижняя кривая, относящаяся к левой вертикальной шкале, показывает выраженный в десятитысячных тысячных долях коэффициент астона, показывающий отклонение массовых чисел, обозначенных делениями на горизонтальной шкале, от целочисленных значений. Для всех элементов, за исключением гелия, углерода и кислорода, число кратные четырем, кривая имеет почти гиперболическую форму, пересекая нулевую отметку на уровне фтора (массовое число 19). Она примерно с этой точки круто уходит влево-вверх в направлении водорода, а в направлении направо достигает своей самой низкой точки на уровне элементов группы железа. Далее кривая медленно поднимается вправо, достигая нуля на уровне ртути и переходя в область положительных значений для радиоэлементов. Они в диаграмму не включены. Верхняя кривая относится к правой шкале, являющейся для нее вертикальной осью, и показывает фактические отклонения точных масс изотопов целочисленных значений, причем правая часть кривой имеет весьма приблизительный характер. Внимание Астона привлек тот факт, что самая низкая точка первой кривой приходится на район железа, Его некоторые ученые считают наиболее распространенным элементом на Земле, а вторая кривая ниже всего опускается на уровне оловы, которая имеет максимальное по сравнению с другими элементами число изотопов. Если рассматривать график в обратном направлении, то есть начиная со свинца, то мы увидим, что коэффициент Астана постепенно принимает отрицательное значение, достигая минимума минус 10, где-то на уровне между хромом и никелем, а затем вновь доходит до нуля на уровне эталонного числа 16 кислород. Начиная с этой точки, бросается в глаза огромная разница в значениях коэффициента астона для нечетных и четных элементов. Значение его для нечетных азота плюс 5,4, бора, плюс 11,7, лития, плюс 26, водорода, плюс 81,2. Для отчетных элементов, за исключением берилия, значение коэффициента астона возрастает гораздо медленнее, углерод, плюс 3,2, бериллий, плюс 16,6, гелий, плюс 10,2. И вот эти-то малые значения и являются истинными путеводителями по лабиринтам современной алхимии. Олифант доказал, что если обрисованную нами вкратце взаимосвязь между массовыми числами и коэффициентом Астона с большой точностью изобразить в виде кривой, то ее минимумы совпадут с массовыми числами, кратными четырем. В этом заключается одно из многочисленных свидетельств того, что гелий, по крайней мере, потенциально или в зачаточной форме является составной частью ядра атома. На рисунке 73 изображена выведенная элефантом кривая различий между массами изотопов и минимальными значениями коэффициента астона для элементов с массовыми числами, большими 20 и кратными 4 -ем. Большие кружки на этом рисунке соответствуют нестабильным атомам. Особое внимание следует обратить на положение нестабильного изотопа лития с массовым числом 8, характерное для элементов с наибольшим запасом энергии. Необходимо также отметить, что коэффициент астона для водорода является наивысшим, в частности, Он более чем в три раза превышает следующий за ним коэффициент для лития, который, в свою очередь, за исключением берилия, в два раза больше третьего по значению коэффициента для бора, а коэффициент астана самого бора в два раза больше, чем любого другого элемента. Этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы в качестве наиболее доступных объектов осуществления искусственной трансмутации выделить легкие элементы с нечетным атомным числом, а также берилии, И вскоре правильность этого вывода была подтверждена на практике».